то терялась в догадках. Почему? То принималась бронить новоявленного мужа, то вспоминала Михаила родителей. Ах, как был прав папенька! Зачем она его не послушалась? А если бы послушалась, стала бы женой Сапожкова. брр, как говорила Глашка. «Хрен редьки не слаще! Нет уж, как говорится, что не делается, все к лучшему». Надо смотреть в будущее с оптимизмом. Эка, невидаль, муж к жене в спальню не пришел. Так рассуждала Тася, сама себя успокаивая. А может попросить графиню посодействовать в возвращении домой? Неужели та пожалеет возок с кучером? И ехать-то недалеко. Тася быстро оделась и вышла из комнаты. Тишина усадьбы поразила ее. Никакого движения. Где все? Вымерли? В гостиной били настенные часы. Семь утра. Появилась заспанная горничная. «Чего это вы, барыня, так рано поднялись?» Удивилась она, зевая во весь рот. «Живут же люди. С утра одна горничная по дому бродит. И то ее гости разбудила». «А во сколько, господа, встают?» Спросила Тася. «Когда как. Бывает и после полудня» если день неприемный. Но вчера рано гости разъехались. Может, часам к одиннадцати поднимутся? — Боже, так долго ждать! Тася присела в гостиной на краешек дивана. На низком столике были разбросаны разные модные журналы на французском языке. Тася взялась рассматривать модели, чтобы хоть как-то убить время. Она уткнулась в журнал, машинально листала его, но не видела ярких картинок с умопомрачительными нарядами, о которых могла только мечтать. Она пребывала в удрученном нервном состоянии, думая о том, что скажет хозяевам, когда они проснутся, как посмотрит им в глаза. Тася вздрогнула, услышав над ухом «С добрым утром, дорогая!» Серж обошел диван и предстал перед женой в теплом стегном халате. Тася скривилась от обиды. «Какая я вам дорогая!» — возмутилась она. «Ну, не дуйтесь!» Серж вдруг присел перед ней на корточке, и лицо его оказалось вровень с ее лицом. Увидев близко его глаза, жгучи темные, проницательные, Тася смутилась. «Таис?» — серьезно произнес Серж. «Я не хотел вас оскорбить. Наоборот». «Я дал вам возможность спокойно поспать, привести свои мысли в порядок. В конце концов, наша женитьба произошла так быстро, поспешно, а нам же надо привыкнуть друг к другу. Вы могли мне сами сказать, что не придете ночевать». Тася чуть не плакала. «А я не знал, что не приду. Понимаете, это все очень сложно объяснить. Я хотел, а потом испугался». «Испугался?» «Чего?» «Не знаю», — пожал плечами Серж. «Вас? Ночи?» «Неизбежного?» «Таис, я не мог у чужих людей прийти в вашу спальню». «Неужели я такая страшная?» — с горечью произнесла Тася, услышав лишь одно. Он ее испугался. «Нет, конечно, нет. Да красивее вас на свете девушек нет. Таис, поверьте, я полюбил вас, едва увидел. Вы как луч мелькнули и исчезли, а свет так и остался в моей душе. Я мучился все дни, думая о том, что вы достанетесь моему кузену, и когда судьба так вдруг повернулась лицо в мою сторону, я возрадовался». Я сразу ухватился за единственную возможность, которая могла нас связать. Но я не воспользовался вашим положением. Вы должны это оценить. Вы вышли за меня по собственной воле, хотя и в растерянности. Ведь вы не жалеете о поспешном шаге. — Нет, — растерялась Тася, уже позабыв, что полчаса назад хотела вернуться к родителям. — Я знаю. Серж схватил ее ладонь, притянул к своим губам. От его прикосновения по телу Тасси прокатилась обжигающая волна. — Я поступил подло по отношению к вам.